Глава пятнадцатая. Говорят, что после любого дождя, даже самого ужасного и отвратительного, на небе расцветает радуга. Не думаю, что над нашими головами она когда-либо заиграет своими красками. Наше существование — это череда белых, серых и чёрных цветов. И белый среди них самый мерзкий и до невозможности грязный. Прогоняя в голове последние моменты жизни, я понимаю, она не удалась. Всё началось с белого, хотя я ещё не понимала этого, но всю суматоху запустил именно человек в белоснежном одеянии. Потом перешла на серый, и постепенно оттенок наших будней дошёл до угольно-чёрного, непроглядного мрака. Смотря на Гаррета, теряюсь в своих эмоциях. Слова Коди были подобны грому среди ясного неба. Я не верю, что Гаррет убил Челси. Каковы были бы его мотивы? «Мотив есть всегда», Просто так никто ничего не делает. Даже у чокнутого Дельгада есть мотив. Стать учёным с мировым именем, прославиться воскрешением людей, затмить своего отца и выйти в короли. Также мотив имеется и у Гейнер — спасти сына. У всех нас есть причины. Каждый человек делает что-то для чего-то. Иначе не бывает. С третьей попытки складываю буквы в слова, а слова в предложения Что значит «ты убил Челси?» «Ты же сказал мне, что она умерла!» «Так и есть». Гарретт смотрит мне прямо в глаза. «Я не лгал тебе. И я верю. Почему мне кажется, что если гаррет будет утверждать, что небо зелёное, я ему и в этом поверю?» «Давайте отложим это на потом». Джервис встаёт на ноги, морщится от боли в ноге. «Сюда несутся люди Дельгада». «Я тоже их слышу». Рэй подходит к одному из мёртвых военных, снимает наушник, тянет за провод, находит станцию и забирает это всё себе. Надевает наушник и внимательно слушает, немного нахмурив брови. Молча машет нам рукой в сторону выхода, и мы все беспрекословно подчиняемся. Хотя я слышу, что у дверей находится не меньше десяти человек. Они топчутся на месте и пока не открывают огонь. По дороге снимаем оружие с мертвых солдат. «Почему солдат?» — спросите вы. «Потому что это война. Война насмерть, в которой, я надеюсь, мы будем доминирующей стороной». Иначе подруга-смерть, уставшая ходить за моей спиной, заберёт всех нас в своё царство ещё более тёмных оттенков, чем угольно-чёрный. Джудит единственная, кто не поднимает оружие. Проходя мимо знакомых ей лиц, она зажимает рот ладонями и тихо стонет от душевных терзаний. Она предатель. Я знаю, что её мысли идут по обычному сценарию. Она думает, что эти жизни потеряны из-за неё». Отчасти это так и есть, но если мы выберемся, то появится возможность прекратить опыты ее семейства. Следовательно, она будет спасителем. Две стороны медали. Все сложно, но я не могу позволить ей расклеиться до того, пока мы не выберемся отсюда. А когда будем на воле, я сама лично найду ей психолога, с которым она обсудит и проблемы с отцом, надеюсь на тот момент уже покинувшим наш мир, побеседует о предательстве и вообще закроет все свои гештальты. Рэй останавливается и, окинув нас взглядом, включает командира. Замечаю, что Гаррету это не нравится, но он молча слушает. Гаррет умён. Он понимает, когда противники должны встать по одну сторону баррикад. «Мы с Джервисом выходим первыми». Смотрит на Джервиса. «Твоя сторона правая. Они все выстроились вдоль стены. Стреляем на поражение. Их подкрепление уже в пути. Сейчас задача людей Дальгады удержать нас здесь, не причинив вреда. Это наше единственное преимущество». «Понял», — говорит Джервис, и, словно сошедший из наикрутейшего блокбастера матча, прислоняет автомат к плечу. Рэй продолжает. «Следом идут Коди. Твоя сторона правая. Добиваешь тех, кто еще жив. Гарретт твоя левая. Джонс и Джудит последняя. Не задерживаемся и бежим как можно быстрее. У нас три минуты. Это в лучшем случае». Остановившись у самых дверей, Рэй отсчитывает на пальцах. «Три». «Я напрягаюсь». «Два». Задерживаю дыхание. Один. Душа уходит в пятки, а сладкий адреналин разгоняется в крови. Рейс ноги раскрывает двустворчатые двери, и начинается пальба. Запах пороха и нагретого металла моментально заполняет пространство. Крики боли и звуки летящих пуль мешают сконцентрироваться. Руки дрожат. Коди и Гаррет выходят следом и обрушивают очередной град пуль на тех, кто уже лежит на полу. Это я могу судить по тому, как их оружие направлено вниз. Они добивают людей, у кого секунду назад был шанс выжить. Больше его нет. Беру остолбеневшую Джудит за руку и тяну за собой. «Я, наверное, не смогу», — схлипывая, говорит она. Останавливаюсь и быстро говорю, строго смотря ей в глаза. «У тебя больше нет выбора». Мои слова жестоки, но это правда. «Погибло уже слишком много людей». И дороги назад не будет. Если нас поймают, все эти жертвы были напрасны. Десятки отнятых жизней. Всё зря. Рывком тащу её к двери. И прежде чем мы выходим в когда-то белоснежный коридор, звуки пальбы и стоны раненых затихают. Вокруг всё в крови. Она на стенах, словно неумелый художник шёл и, оступившись, разбрызгал по белоснежному полотну алую краску. На полу лужи, которые я успешно перешагиваю. Джудит наступает на алое пятно. Чёрт. Её шаги — это хлебные крошки для Дельгада. «Разувайся». Девушка послушно наклоняется вниз и, увидев тела, столбенеет. «Не смотри», — говорю Джудит, и она зажмуривает глаза, скидывает обувь, и мы движемся дальше. «Я, как собака по водырь веду нашу спасительницу в сторону лифта. Пройдя разбросанные тела, мы срываемся на бег. Бежим по коридору. По бокам мелькают камеры, внутри аквариумов люди». Они беснуются, кричат, прыгают и долбятся в стекло. Я слышу их плач и просьба о помощи. Делаю вид, что ничего не замечаю, и комок гнева застревает в горле. Я не могу им помочь. Не сейчас, возможно, вообще никогда. Но эта мысль не помогает. Она формирует другую, более жестокую. А что, если бы на их месте была я и видела, что кому-то удается улизнуть из этого места? Я бы до синяков и ссадин билась в стекло и кричала, пока горло не обольется кровью. А что, если бы там была моя мама, Рэй, Гаррет, Джервис? Не хочу даже представлять это, но мысли формируются в слова. «Нам их не выпустить?» — без особой надежды спрашивают Джудит, которая, кажется, сжалась и стала меньше в два раза. «Нужен код которого у нас нет. Может, что-то аварийное или... Ну, я не знаю. Хоть что-то должно же быть?» Мое отчаяние слышно в каждой букве. «Ничего нет», — запыхавшись, обречённо говорит Джудит. «То есть, если твой папаша скопытится, то они навсегда останутся здесь? Умрут от голода и обезвоживания?» «Да». «Кажется, это самая мучительная смерть из каких-либо возможных». Добегаем до лифта. Рэй тут же бросает на пол оружие и прислоняет руки к приборной панели. «Твою мать! Я вижу, как от его кожи идёт испарина, а всё, что начинается от запястья и заканчивается ногтями, становится красным» наблюдая за его профилем я понимаю что более это ему не приносит старик же сказал что научил его пользоваться своей силой научил концентрировать жар и управлять им несмотря на то что я видела для меня это сродни магии словно это необычный аспект моей нынешней жизни а сказка от какой нибудь знаменитой киностудии резкий тук едва не заставляет меня выпрыгнуть из ботинок двери лифта приоткрываются и рэ сразу убирает руки от приборной панели джервис помоги мне Говорит Рэй, хватаясь за одну из дверей лифта. Джервис тут же берется за вторую. Вручную открывают лифт, и мы быстро заполняем пространство внутри. Джервис и Рэй закрывают двери, и мгновение мы молчим. Перевожу дух, сжимая до боли в суставах отобранный у трупа пистолет. «Вставай», — говорит мне Рэй и подставляет руки, присев на одно колено. «Отодвинь крышку и выбирайся». Делаю, как было велено, и с легкостью встаю Рэю, насложенной в замок руки. Он слегка подталкивает меня вверх, и я толкаю крышку. Она достаточно тяжелая, но я все же отпихиваю ее в сторону. Выкидываю пистолет на площадку и, подтянувшись на руках, поднимаюсь наверх. Поднимаю голову. Дыхание спирает, а перед глазами плывет. Огромное, да неприличие огромное прямоугольное пространство передо мной. Оно пугает. Длинная шахта, словно усмехаясь, подмигивает мне откуда-то взявшимся сверху светом. По двум сторонам расположены металлические и на вид прочные лестницы. Толстые тросы туго натянуты, но мне кажется, что они сейчас расслабятся, и лифт полетит вниз. И мы вместе с ним. В таком случае никакая регенерация мне не поможет. Разглядывая пасть шахты, я не заметила, как все поднялись наверх, и кто-то прикрыл дыру крышкой. Словно нас тут никогда и не было. «Джервис Джудит Гарретт, именно в таком порядке лезете по правой стороне». Голос рей отдает эхом, и я ежусь. Движемся как можно быстрее и бесшумнее. Я, джон за мной, следом Коди. Поднимает глаза вверх и, вздохнув, продолжает. «Нам нужна вон та дверь». Вглядываюсь в указанное место, но ни черта не вижу. Только металлические тонкие ступени, плотные тросы, слабый свет и больше ничего. «Но это лаборатория», — говорит Джудит. «Оружие мы раздобыли раньше времени, так что этот пункт пропускаем». Говорит Рэй, хватаясь за лестницу. Мы карабкаемся. Джервис, по-моему, слишком громко лязгает своей металлической рукой. И на каждый его дзыньк я сжимаюсь. До двери нам остается совсем немного, и я могу разглядеть ее, но не понимаю, каким образом туда попадут Джудит, гаррет и Джервис. Тройка игроков находится на другой стороне. Им не дотянуться, только если перепрыгивать через пропасть. Рэй останавливается и, наклонившись, спрашивает у меня. «Ты слышишь там людей?» Сколько их и примерно где расположены? Максимально концентрируюсь. Тяжёлое дыхание нашей команды, стук сердец, пульсация вен, разгоняющая кровь. Джудит перехватывается руками на ступени. Больше ничего. Нет, там никого нет. рейс снова проделывает трюк с нагреванием рук. К этому щелчку я уже готова. Рейлон самостоятельно немного оттаскивает дверь и, выглянув наружу, возвращается к нам. Джудит, ты знаешь, что делать? Поняла, пищит она. «Что происходит?» — спрашивает Гаррет. «Вы остаетесь здесь и ждете». Дальше Рэй не объясняет. Выбирается наружу и протягивает мне руку. Поднимаю свое тело, и при виде красных стен меня бросает в дрожь. Страх. «Будь осторожна!» — говорит Гаррет. «Обязательно!» — отвечаю я, и с помощью Рэя оказываюсь в своем ночном кошмаре. Только жаль, что это все было не сном, а чертовой явью. Коди вылезает следом. Меня пробирает дрожь. Бросаю на рей тяжёлый взгляд и говорю. «Мог оставить меня там. Я не хочу видеть это место». Паника мерзкими ручонками смыкается на моей шее. Она душит меня, загоняет в самый тёмный угол моего подсознания. «Я тебя больше не оставлю». Рэй говорит, несмотря на меня, словно это самые банальные слова, но они прошибают меня насквозь. Всё его внимание направлено на чёрную дверь. От этих слов я сбиваюсь с шага и предпочитаю не уточнять, что именно он имел в виду. Ни время и ни место. «Как мы откроем дверь?» – спрашивает Коди. «Так же, как и лифт». рей отдает мне автомат, и я, повернувшись к нему спиной, направляю оружие в коридор и только сейчас понимаю, что свой пистолет оставила на конструкции лифта. Шахта лифта открыта, она ждет нас. рей нагревает приборную панель, и дверь с тихим щелчком открывается. «Там темно». «Ни за что на свете я туда не войду». Рэй открывает дверь ещё шире, и полоска света даёт мне разглядеть металлический стол. Тошнота и внутренняя боль душат меня. Воспоминания обрушиваются. Я слышу, как моя кровь по капле падает в чаши под столом. Шаги медиков, плач Джудит и голос Дельгада. «Всего этого сейчас нет для остальных, но я там. Я в своём личном котле ада». Рэй переступает порог и говорит. «Двери не закрывайте, иначе нам не выйти отсюда». «Я посторожу», — говорит Коди. «Иди к чёрту», — шеплю я. «Я не войду в это место, и тебе я вообще не доверяю». «Думаешь, я тебе доверяю? Я понял, ты отлично спуталась с врагом». В его взгляде ненависть, в словах яд. Никогда его таким не видела. «Он не враг», — чересчур уверенно утверждаю я. «Согласен, он хуже врага. Ты хотел убить его, а не он. И убил бы, если бы ты не вмешалась». Все время, стоя по ту сторону стекла, я представлял, как его мозги разлетятся. Так же, как он провернул это с Челси. А ты... Коди, входи, — твердо говорит Рэй. И человек, который мне когда-то импонировал, исчезает в отвратительном месте. Напряжение исходит от меня волнами. Я не могу стоять спиной ко входу. Кажется, что лапы чудовища схватят меня и затянут в пучину ада. Встаю в полоборота и с замиранием сердца заглядываю внутрь. Вижу, как Рэй и Коди, орудуя небольшими фонариками, рыщут по шкафчикам. Но не это привлекает мое внимание, а глаза в темноте. Сердце на мгновение останавливается, чтобы потом начать безудержную скачку. Глаза смотрят на меня из темного угла, и я тут же зажимаю рот ладонью. Зрение привыкает к темноте, но я еще шире открываю дверь. Полоска света увеличивается. И теперь, к сожалению, я могу разглядеть более точно то, что повергает меня в шоковое состояние. Эту картину мне никогда не забыть. Она будет являться ко мне в кошмарах. Рэй и Коди замирают. Они тоже видят то, что и я. Гейнер сидит на полу, положив одну ногу на другую. Рядом стоят ее дорогущие туфли на высоком каблуке. В одной руке у нее книга сказок, которые она читала мне. Одна грудь, вываленная из блузки и соском прикасается к губам мертвого ребёнка, которого она держит второй рукой. «Это ещё что за твою мать?» Громким шёпотом спрашивает Коди и шарахается назад. Женщина не обращает на них никакого внимания. Она смотрит только на меня и спрашивает. «Ты его спасла?» По пустому взгляду, направленному внутрь себя, я понимаю, что Гейнер, сестра будущего президента нашей страны, окончательно попрощалась со здравомыслием. «Нет». «Зачем-то я веду с ней диалог». Она легко улыбается и переводит взгляд на сына, смотрит на него так, как только мать может смотреть на своего ребёнка. С безграничной любовью и уязвлённостью. «Она шутит», — говорит Гейнер, откладывает книгу на пол возле себя и, освободившейся рукой, гладит ребёнка по голове. Она постоянно говорит что-то не то, не обращая внимания. Коди светит на неё фонариком, и я вижу, как капля материнского молока — капает на синие губы младенца. «Боже!» Отворачиваюсь и мысленно молюсь. «Пожалуйста, похороните уже этого ребёнка. Мне его безгранично жаль. Он и не жил, а после смерти вообще стал игрушкой в руках чокнутых людей. Пусть всё прекратится. Пусть это прекратится хотя бы для маленькой невинной души. «Надо её убрать», — говорит Коди. «Она нас видела». Бросаю на него хмурый взгляд, а он наводит на женщину пистолет. «Ты это серьёзно?» Пересмотрел блокбастеров? Нас все видели. Она вообще не в себе. Мне жаль её. Не думала, что могу испытывать эту эмоцию по отношению к Гейнер. И тут меня озаряет. Она же пришла сюда, хотя была в кабинете Дельгада. Следует. Коди постою у двери, говорю я. Я тебе не слуга. Возмущается человек, который я думала вообще не умеет этого делать. Коди, иди к двери, холодно произносит Рей, и Коди, сжав зубы, повинуется. Я не знаю, почему, но мы все слушаемся Рея. Стоит ему появиться, и бразды правления нашей маленькой компании тут же оказываются в его руках. Он руководит, мы выполняем. Пересилив себя, переступаю порог. Я не могу отвести взгляд от Гейнар. Я одновременно не хочу на нее смотреть и не могу отвернуться. Гейнар, присаживаюсь на корточки и улыбаюсь ей, стараясь не замечать ребенка, у которого из затылка торчит белая трубка. Кажется, она идёт к капсуле, в которой я увидела его в первый раз. «Скажи мне, пожалуйста, кот, ты же его знаешь?» «Конечно, знаю, но не скажу». Женщина улыбается. Для неё всё сюрреалистично. Игра. Она облуждает по лабиринтам разума, лишь изредка выглядывая в нужные просветы. Встречаюсь с бессмысленным взглядом, Гейнер. Она определённо не здесь. Женщина где-то там, в лучшей версии своей жизни». Возможно, сейчас она сидит на полу дорого украшенной детской комнаты своего ребёнка, кормит его и читает сказку. Так, как делала бы хорошая мать, если бы её малыш выжил, если бы она не сошла с ума. Мурашки прокладывают себе путь по моему позвоночнику. Они такие холодные и острые, что я расправляю плечи. «Я же спасла твоего ребёнка!» Лгу я и вижу, как она начинает сомневаться. «Посмотри, как он улыбается! Это благодаря мне! Ты мой должник!» Я не должна говорить. Так нужно надавить с другой стороны. Я не думаю, что такой сильной и властной женщине может указывать какой-то там мужчина. С явной долей презрения бросаю я и жду. Секунда. Еще одна. И то верно. Она вскидывает подбородок вверх и с чувством превосходства над всем миром говорит. «376-153002». «Спасибо». Говорю я, и тут происходит жесть. Гейнер приходит в себя. В самый ненужный момент она выруливает из лабиринта в просвет чистого ума. Я вижу это потому, как резко меняется ее лицо. Она начинает подниматься на ноги. Я делаю то же самое. «Ах ты, мелкая дрянь!» Ее лицо — маска ненависти и презрения. Рэй направляет автомат в голову Гейнер. «Нет», — говорю я. «Она скажет, что видела нас», — вкидывает Коди. Смотря на Рэя, отрицательно качаю головой и говорю. Не думаю, что ты сможешь спокойно жить, зная, что убил безоружную женщину. Мы прикуем ее к столу, а потом, я не знаю, сбежим. Давайте быстрее, говорит Коди. Мы нашли пять ампул. Раскрывает ладонь, и я вижу прозрачные пузырьки. Этого достаточно. Гейнер резко дергается в сторону, подбегает к стене и нажимает на кнопку, которую я раньше даже не замечала. В помещении моментально загорается красный свет. Теперь вам не сбежать. Ее улыбка оскал. Рэй быстро убирает автомат за спину, берёт Гейнар под руку и тащит к столу. Приковывает свободную руку кожаными ремнями. Нет, в полусогнутом состоянии Гейнар переводит на меня взгляд полной боли. Положи моего ребёнка в кровать. Ему нельзя надолго её покидать. Не могу заставить себя подойти к ней и уж тем более прикоснуться к ребёнку, который уже примерно три месяца как мёртв. Пожалуйста. В этом её пожалуйста. Я отчётливо слышу материнскую боль. Рэю не привязать обе ее руки, пока она держит своего сына. Черт. Подавляя рвотные позывы, подхожу к ней. Забираю. Он холодный и сухой. Тело младенца, оно мертво. Быстро опускаю его в капсулу. Рэй привязывает вторую руку Гейнер, и она тихо плачет, напивая колыбельную и говоря своему младенцу, что все будет хорошо. Оставляем их, закрываем черную дверь и быстро покидаем комнату. Коди отдает мне вакцину и шприцы. Убираю дрянь, которая может убить Рея, в карман больничного халата. Бежим через красный коридор, и я слышу, как рэй тихо чертыхается. Что? Они знают, где мы. Ускоряемся, и, вернувшись в шахту, быстро ползем вверх. Дыхание учащается. На этот раз мы даже не стали закрывать двери лифта. На это, по словам Рея, нет времени. Все, кто только может, бегут к нам. Кнопка, на которую нажала Гейнер, аварийная. Она на случай непредвиденных обстоятельств во время операции. Страх подгоняет меня, и я практически хватаюсь за ноги Коди. Мы молчим. Карабкаемся. Снизу доносятся звуки преследователей. Я карабкаюсь последней, и это не на шутку давит на нервы, которые стали тоньше волоска. Кажется, шахта становится меньше. Ее темные стены морально давят на мою психику. Дышать все сложнее и сложнее. Вся моя концентрация на ступенях. Правая рука, левая нога. Левая рука, правая нога. Звук. «Замираю и бросаю взгляд вниз. Лифт. И он едет прямо на нас. Его скорость достаточно большая. Тихий скрежет металла, быстро ползущие канаты. «Быстрее!» — кричит Рэй. Лифт неизбежно приближается. Бросаю очередной взгляд вниз и вижу, как крышка, через которую мы выбрались, отодвигается, и на меня смотрят черные дула трех автоматов. Мы останавливаемся. Рэй пытается открыть очередную дверь из шахты. Если он не успеет, нас просто собьёт махиной в несколько сотен килограмм». Я слышу треск кожи Рея. Коди немного свисает через меня и начинает отстреливаться. «В нас не стреляют. Мы нужны им живыми». Наверх выбрасывается что-то чёрное и круглое. Колонка? Даже без предупреждающего треска до нас доносится громкий голос Дельгада-младшего. «Столкни её!» — кричит Дэвид. И в этот момент Коди резко меняется в лице. «Он больше не стреляет». Он смотрит на меня пустым взглядом и наступает на мои пальцы. Кричу от боли и помимо воли разжимаю одну руку. Коди пляшет на второй, словно растаптывает незатухающую сигарету. Разжимаю пальцы. Я отпускаю руки. Расстояние третьего этажа. Падаю вниз. Кричу. «Убрать остальных!» — вопит колонка. Град пуль проносится мимо меня. Секунда. Удар. Боль. Тишина. Открываю глаза и вижу. В шахте никого нет. Лежу на спине. Руки и ноги раскиданы, я их не чувствую. Медленно моргаю и перевожу взгляд налево. Прямо у самого лица лежит голова Коди. У него нет глаза, а во лбу над правой бровью рваная дыра размером с пуговицу. Он мертв. Мое тело шевелится, хотя я не прилагаю к этому никаких усилий. Меня затаскивают в кабину лифта. Двое мужчин в военной форме держат меня под руки. Моя голова безвольно падает вниз. Я на грани потери сознания. Я знаю, что у меня переломан позвоночник. Я вообще не чувствую ног. Дзиньк. Превозмогая потерю сил, поднимаю голову. Красная кнопка горит на приборной панели, издеваясь и насмехаясь надо мной. Да здравствует, пыточная. Снова. Все внутри меня воет от страха неизбежного. Отчаяние настолько сильное, что я тону в нем, захлебываюсь без возможности сделать последний вдох.